Купив, как раньше, в Данкин-Донатс кофе и пончики, я уселся перекусить на скамейку на площади. Ел и разглядывал людей, проходивших мимо. Занятие подействовало на меня успокаивающе. Не знаю почему, но стало приятно и удобно, словно я отыскал в стене нишу, где можно спрятаться. Как давно я не смотрел на людей. Впрочем, не только на людей. За эти полгода я вообще почти ни на что не смотрел, ничего вокруг себя не видел. Выпрямившись на скамейки, я смотрел, смотрел, смотрел на людей, на вытянувшиеся ввысь небоскребы, на ясное весеннее небо, выглянувшие сквозь расступившиеся облака на красочные рекламные щиты, Взял лежавшую рядом газету и посмотрел на нее. С приближением вечера к окружавшим меня предметам постепенно стали возвращаться краски. На следующее утро я снова отправился на электричке в Синдзюку. Снова уселся на ту же скамейку и стал разглядывать лица прохожих. Днем выпил кофе, съел пончик. До вечернего часа пик сел в электричку и вернулся домой. На следующий день... Повторил то же самое. И ничего, никаких открытий. Загадки так и остались загадками, вопросы вопросами. Но у меня появилось смутное ощущение, что я мало-помалу приближаюсь к чему-то. Стоя перед зеркалом ванной, я собственными глазами смог убедиться в этом. Родимое пятно становилось ярче, наливаясь теплом. — Оно живое, — сказал я себе. — Живое, как я сам. Целую неделю, каждый день я повторял одно и то же, как летом. В десять с чем-то отправлялся на электричке в центр, садился на скамейку на площади у небоскреба и весь день, отключившись от мыслей, смотрел на сновавших мимо людей. Временами ни с того ни с сего окружавшие меня со всех сторон звуки реальной жизни вдруг становились глуши и пропадали куда-то. Лишь откуда-то из глубины доносился шум водного потока, Вспоминалась Мальта Кана. Она говорила что-то о воде. Вода — ее главная тема. Что же она говорила? Память молчала. Я и лица ее уже не помнил. Помнил только красную клеенчатую шляпу. Почему она всегда надевала эту красную шляпу из клеенки? Но постепенно звуки возвращались, и перед глазами вновь возникали лица людей. Мои поездки в центр продолжались уже несколько дней, и вот на восьмой, ближе к вечеру, ко мне подошла женщина. Я сидел с пустым бумажным стаканчиком в руке и смотрел в другую сторону, когда услышал женский голос. «Эй, послушай!» Обернувшись, я поднял глаза и увидел женщину средних лет, с которой мы встретились летом на этом самом месте. Первый человек, кто заговорил со мной за те дни. Не то, чтобы я ожидал ее здесь встретить, но, услышав ее голос, подумал, все к тому и шло. Как и в прошлый раз одета, она была шикарна. Что называется, человек умел одеваться. Темные очки в черепаховой оправе, Бледно-голубой жакет с подложенными плечами, красная фланелевая юбка, блузка из шелка. На воротнике жакета поблескивает маленькая золотая брошка тонкой работы. Красные туфли выглядят просто, но на деньги, которые она на них потратила, можно было бы жить несколько месяцев. Я смотрелся пугалом в сравнении с ней. Спортивная куртка, купленная в тот год, когда я поступил в университет, серый трикотажный свитер с растянутым воротом, потертые синие джинсы и замызганные теннисные тапочки, некогда белые, а теперь неопределенного цвета. Не обращая внимания на мой вид, женщина молча села рядом, заложила ногу за ногу, Щелкнув замком, открыла сумочку и достала пачку Вирджинии Слимс. Опять, как в тот раз предложила сигарету, я опять отказался. Она прикурила от миниатюрной, не больше ластика золотой зажигалки. Потом сняла очки, положила их в нагрудный карман жакета и посмотрела мне в глаза с таким видом, будто искала оброненную в мелкий пруд монету. Взгляды наши встретились. У нее были странные глаза, глубокие, но без всякого выражения. Женщина чуть прищурилась и сказала. «Вот ты и вернулся». Я кивнул. Дымок от ее тонкой сигареты поднимался кверху, и подгоняемый ветерком растворялся в воздухе. Женщина огляделась по сторонам, будто хотела собственными глазами увидеть, что это я высматривал со своей скамейки. Ничего заслуживающего внимания, похоже, не обнаружила и снова перевела взгляд на меня. Долго рассматривала мое пятно, глаза, нос, рот. Потом снова пятно. Казалось, будь такая возможность, она принялась бы оценивать меня как собаку на выставке, открывать рот, чтобы проверить зубы, заглядывать в уши. Мне... «Нужны деньги», — проговорил я. Женщина помолчала и спросила, «И сколько же?» «Восемьдесят миллионов должно хватить». Она перевела взгляд на небо, точно высчитывала в голове. Если взять сначала отсюда, а это переложить туда... Я тем временем изучал ее макияж. Едва заметно подведенные глаза наводили на какую-то неясную мысль. Мягкий изгиб ресниц, будто подавал некий знак. Женщина чуть скривила губы. Приличные деньги. Бешеные, я бы сказал. Бросив на землю на две трети недокуренную сигарету, она аккуратно придавила ее туфлей. Потом достала из плоской сумочки кожаное портмоне для визиток и вложила мне в руку карточку. Завтра, ровно в четыре, будь по этому адресу. На карточке черными иероглифами значился только адрес. Район Мината, Акасака, квартал, название билдинга и номер офиса. Ни имени, ни телефона. На оборотной стороне вообще ничего. Я поднес карточку к носу. Никакого запаха. Обыкновенный клочок белой бумаги. Я взглянул на нее. А имя? Женщина впервые улыбнулась и мягко покачала головой. «Тебе ведь нужны деньги? А разве у денег есть имя?» Я тоже покачал головой. «Конечно, у денег нет имени. А если было бы, то это уже не деньги. Деньгами деньги делают то, что они анонимны. Происхождение у них как ночь, такое же темное. Есть у них еще одно небывалое, захватывающее дух качество. За них можно получить все, что угодно. Женщина поднялась со скамейки. — Так ты придешь в четыре часа? — И что? — Вы мне денег дадите. — Посмотрим, — ответила женщина, и улыбка мелькнула в уголках ее глаз, как пронесшиеся над песчаной дюной пары ветра. Еще раз окинув взглядом все вокруг, она для порядка отряхнула юбку. Быстро шагая, женщина растворилась в толпе, а я стоял и смотрел на раздавленный окурок и оставшийся на фильтре след ярко-красной губной помады. Сразу вспомнилась клеенчатая шляпа Мальты Кана. Терять было нечего. В этом, пожалуй, единственное мое преимущество.